Глава девятая. Рекрут раздвоекрек. Эх, господин штаб-звах, место. А скажи-ка нам, рекрут раздвоекрек, в чём состоит нравственное преимущество подданных империй перед жителями так называемых независимых миров? Э, нравственное преимущество подданных империй. Перед жителями так называемых независимых миров я помню, в каких выражениях я задавал вопрос рекрут раз два кряк. Отвечай по существу, или если не можешь, сиди день тупоумный. Скажи об этом прямо. Получить два наряда не отнимай моего времени. Итак, и нравственное преимущество в том, что жители империи э, едины. Они, ну, они имеют доступ, имеют ко всем богатствам, созданным человеческой цивилизацией. А и, и ощуяет себе единым целым. Следовательно, нравственное преимущество подданных империи заключается только в единстве. Никак нет, господин штабс-вахмистер, но также э в высоком духе Сять раз-два кряк. Селизен ты, селизе не есть. Ифриттер Фатеев, твоя очередь отдуваться. Расподченённый нюха не рыло. Слушаюсь, разрешите отвечать, господин штабсвахмистер. Отвечай, Ифриттер. И мой тебе совет. Отвечай никак, рекурт раз-два кряк. Слушаюсь. Нравственное преимущество граждан империи заключается, во-первых, в единстве человеческой расы, во-вторых, в наличии нравственного стержня, каковым выступает верность правящему императорскому дому, в-третьих, в едином культурном, экономическом и идеологическом пространстве, в-четвертых, в чувстве безопасности и, наконец, в-пятых, в чувстве гордости за могучую державу, внушающую страх даже чужим. «Весьма хорошо, Ефрейтор! Весьма хорошо!» Учил, сразу видно. Однако почему же с подчинённых не спрашиваешь? На первый раз прощаю, но если раз два кряк и дальше плавать будет, сам у меня нужники драить будешь. Всё ясно, ефрейтор. Так точно, господин, оставить. Не будем терять времени. Рекрут Мумба. В чём заключается преимущество имперской формы правления по сравнению с так называемой демократией, трактуемой согласно последним методичкам главного политуправления, как ахлократия? За одно можешь сообщить мне определение ахлократии? "Господи рекруты", сказал летенант. Он всегда обращался к нам только так, "Господи рекруты". Никаких экзотических представителей африканской фауны. Из любимых фигур речи господина ставшего мастер-наставника Клаус-Марии Ферцагентакаля. Сегодня я должен объяснить вам основные задачи имперских вооружённых сил. Впрочем, полагаю, что если вы добровольно вступили в их ряды, то должны сами представлять себе эти задачи. Я же сегодня поговорю совсем о другом, но сперва посмотрите вот этот ролик. Он щёлкнул переключателем, закрывая жалюзи на окнах класса. Осветился большой экран. Смотрите внимательно, господа экипажа, проговорил лейтенант, отступая к стене. Потом мы обсудим увиденное. На экране появилось изображение. Какая-то явно чужая планета, правда, земного типа. Перед нами расстилались сплошные болота. Чёрная вода, почти сплошь покрытая зелёным ковром кувшинок с крупными месистыми венчиками всех цветов радуги. включая и сине-черную. Встречались и довольно крупные плавающие островки, образованные, наверное, с плетениями корней, где поднимались короткие и толстые стволы уродливых пальм. Порхали какие-то крылатые ящерицы. Из воды то и дело высовывались зубастые пасти хищников, преследующих добычу. По островкам метались мелкие зверьки, чем-то напоминавшие земных утконосов. Ничего интересного. Хотя, конечно, нет, интересно. Кислородная тёплая планета нам бы лишняя колония не помешала, особенно тем, кто вынужден замерзать среди льдов. Смотрите внимательно, напомнил лейтенант, хотя никто и так не отрывал глаз от экрана. Небо тут тоже было зеленоватым, словно расцветная полоса. На фоне зеленого неба над дальними вершинами того, что я бы назвал лесом, стали возникать тёмные точки. Много. Они разлетались в разные стороны, пока не осталось 12 штук, которые понеслись прямо на объектив. Это оказались странного вида летательные аппараты, размером примерно с наш Шуцценпанцерваген. Под днищами полыхали пакеты дюз, в стороны растопырились короткие крылья. Один из таких транспортов завис прямо над чёрной водой, и из него по выдвигающимся пандусу горохом посыпались вниз какие-то существа. Больше всего напоминавшие сухопутных спрутов. Каждая из созданий закована была в подобие металлически поблёскивающего корсета. Оказавшись в воде, спрутики очень резко поплыли, раздвигая зелёный покров. Этичных твари они, похоже, совершенно не опасались. Камера развернула след за спрутовым десантом. Теперь стал виден крупный остров, где возвышались уже настоящие деревья, а не примученная топами мелочь. Там, среди тёмных зарослей, кто-то вдруг блеснуло, раздался глухой треск. Прямо посреди болота, среди выплывающего десанта, взметнулся вверх столб воды, пены и перемолотых в мелкую кашу листьев. Вместе с водой вверх швырнуло и одного спрута. Щупальца, словно верёвки, бессильно колотили в воздух. Остальной десант мигом ответил. Головы спрутов ушли под воду, над поверхностью поднялись щупальца. сжимавшие нечто вроде небольших фауст-патронов миг и утолщения сорвались с направляющих то, что можно было бы назвать ракетами, полетело вперёд, правда, не оставляя за собой никакого следа. Миг спустя там, где только что высили из деревья, забушевал огонь. Он взметнулся до самых небес. Правда, это длилось только миг. Пламя угасло само собой, даже ветки не загорелись. Но теперь оттуда не прогремело ни единого выстрела. Спруты деловито скрылись в зарослях. Запись остановилась и возобновилась, когда десант чужик двинулся обратно, гоняя пленных, каких-то покрытых шерстью существ, отдалённо напоминавших наших горил. Насколько я мог понять, потери с ми ноги не понесли. Погибшие от первого и последнего выстрела баронявшихся десантник оказался единственным. Вот так воюют наши дальние соседи, сказал лейтенант Мы называем их октопусами. Акустическое самоназвание Дбигу. Дбигу. О них я только слышал. Другие рекруты похожи тоже. Один залп из легкого индивидуального оружия. Почти никаких разрушений и никакого сопротивления. Вот с каким врагом нам предстоит столкнуться, господа рекруты. Дбигу это только пример. Крылатые, земноводные, иные. У вас будет спецкурс. Они обогнали нас на века. У человеческой расы есть только одна надежда, что мы, десант, и другие мужчины и женщины, носящие фельдграу, окажемся не по зубам этому чудо-оружию. Ни броня, ни сталь и ни огонь. Мы, одетые в камуфляж, носящие на рукавах эмблемы славных дивизий, сможем противостоять чужим, вне зависимости от того, что они пустят в ход. Наро Темперии верит в нас, и мы не имеем права обмануть его доверие. Мне особенно понравился пассаж об эмблемах славных дивизий. Мы любим приписывать чужим неимоверное, невероятное могущество, чудесное оружие, непредставимые техники, материалы, всё такое прочее. Но это не так, совсем не так. Космос состоит из одних и тех же элементов, что наша галактика, что туманность Андромеды. и нарушить существующие законы бытия не можем ни мы, ни чужие. В этом, собственно говоря, и состоит наша надежда. Что мы знаем о чужих? То их много, есть те, кто намного обогнал нас, а есть те, кто отстает на тысячелетия, по сию пору пребывая в счастливом неведении каменного века. Однако те, кто обогнал нас, на наше счастье заняты какими-то своими, малопонятными делами, не обращая на нас особо внимания. Есть несколько цивилизаций, чем уровень космической техники примерно равен нашему, но зато они существенно обгоняют нас во всем остальном. Их развитие шло планомерно, в отличие от нашего судорожного рывка, выведшего нас в пространство задолго до того, как человек разумный оказался способен воспринимать совершенно новую картину мира. Мы слишком поторопились. Подпространство открыли, когда остальные отрасли знания и близко не подошли к галактическому порогу. Опять же, в отличие от чужих, развивавшиеся, как сейчас принято говорить, гармонично. Да, в том-то и дело. Мы вышли в глубокий космос, но это случилось слишком рано. Термояд. Вот всё, что у нас было и есть. Никаких лазербластеров, боевых роботов и прочей мишуры. Громадные корабли, умеющие раздирать пространство, тратя колоссальное количество энергии, не больше. Остальное генетика, медицина, соционика уже мелочи. Микросхемы слишком большие, компьютеры слишком медленные, искусственный интеллект так и остался выдумкой футурологов. И даже в эпоху покорения галактики наше оружие было в принципе таким же, как и при Иване Грозном, за жестокость прозванном Васильевичем. Старый добрый порох, старые добрые пули, снаряды, ракеты, самонаводящиеся, нет, танки и вертолёты. И самой собой солдаты.